Часть седьмая. Костоправ. Костоправ, ты живой? Кейн склонился над полузасыпанным землей и обломками Уилтерсом. Тот в ответ застонал и сдавленно ответил: Кажись. Да. Ничего не сломал? Бен прислушивался к себе и неуверенно пошевелился. Да, вроде нет. «Значит, повезло». Кейн вздохнул с облегчением и тяжело привалился к тому, что раньше было телегой. Костоправ с трудом приподнялся на локте. «А где эти?» «Уплыли». Брустер окинул рассеянным взглядом побережье. «Пальнули по нами с пушки. Забрали тела своих и уплыли». Бен недоуменно вытаращился на него. «А как же мы?» «Почему они не тронули нас?» На этот вопрос у него не было ответа, и он лишь молча продолжил рассматривать место недавней битвы. Остатки взорванной повозки, кровавые ошметки лошадей, раздавленные рабочие, тела, сопровождавших их наемников и горящие лужицы разбитых масляных ламп. Зеркальные забрали не только трупы своих людей, но и тех рабочих, которым повезло отделаться легкими ранами. Но какой в этом смысл? Почему они не забрали или убили и их тоже? Какие-то странные работорговцы. Если, конечно, они были работорговцами, мрачно подумал Кейн, но если так, то тогда кто же они, мать его, такие? Еще его не переставал мучить вопрос, если бы они с Костоправом не вмешались, то зеркальные просто забрали бы рабочих и уплыли. Эту бойню можно было избежать? Нет. Кейн потряс головой и растер лицо руками. Мы все сделали правильно. Клавис был замешан в темных делишках, торговал людьми, и мы должны были попытаться его остановить. Бен поднялся на ноги, покачнулся, но смог сохранить равновесие. Некоторое время он внимательно осматривал окрестности, тонущие в темноте, пока его взгляд не остановился на разрубленном надвое мушкете зеркального, с которым он сражался, валялся рядом с обломками горящей телеги и частью разорванной ядром лошадиной туши. Бен уже хотел было отвести взгляд, но тут заметил тусклый блеск чего-то еще. Присмотревшись внимательнее, он заметил игравший в глубине зеркала отсвет огня, медленно пожирающего повозку. Прихрамывая, Костоправ подошел поближе и присел на корточки. Смахнув ладонью кашицу из крови и земли, он увидел треснувшее стекло и закричал «Эй, Брустер, помоги ко мне!» Кейн с неохотой встал и направился к нему, но мигом оживился, увидев, что именно нашел Костоправ. Вдвоем они оттащили в сторону мертвую лошадь и быстро разобрали обломки, под которыми оказалось погребено тело одного из зеркальных. «Одного забыли», — проговорил Бен, и Кейн покосился на него, с трудом сдержавшись от язвительного комментария. «Да ну что ты говоришь, неужели? Я бы сам ни за что не догадался!» Брустер склонился над мертвецом, а сомнения в том, что перед ними именно мертвец, отпадали, стоило только увидеть рассеченную ключицу, выжить после такой раны просто невозможно. Кейн постучал по черному нагруднику, раздавшийся звук лишь отдаленно напоминал стальной. Нахмурившись, он поднял руку зеркального и с удивлением обнаружил, что доспех был сплошным без каких-либо видимых сочленений или крепежных ремней. Так же было и с ногами. И когда он принялся за изучение треснувшего зеркального шлема, он уже подозревал, что увидит. Затемненное стекло, чем-то напоминающее стекло терсека, плотно прилегало к закрытой шее, захватывая подбородок. «Что это такое?» Бен присел рядом не знаю кейн покачал головой никогда раньше ничего подобного не видел это больше напоминает костюм чем доспех но я такого нигде не встречал а вот о магефактных барьерах способных сдерживать пулю слышал хотя лично с такими не сталкивался возможно это все новая разработка арта игни неуверенно предположил он и, взяв рукоять сломанного мушкета, внимательно осмотрел. Странно. Никаких опознавательных знаков. Кейн провел пальцами по замку и затравочной полке и поднес их к носу. А потом понюхал и сам замок. Нет следов пороха. Задумчиво прикоснувшись к порезу на щеке и ухе, оставленному пулей, вспомнил. Когда он в меня выстрелил, Порохового дыма тоже не было, да и задержка между выстрелами небольшая. Так что, скорее всего, это волшебный импульсар. Но я могу и ошибаться. А он сам? Бен указал на мертвеца. Человек или гамункул? Когда я его кромсал, он не произнес ни единого звука. Да и никто из них. Ну. Кровь, по крайней мере, у него обычная, так что он человек. Так давай снимем с него эту маску и убедимся в этом. Кейн не стал возражать. Взявшись рукой за подбородок, он нащупал пальцами окончание зеркала и силой потянул. Крепко сидит, зараза! Помоги! Бен взялся за маску и в результате их совместных усилий она поддалась. Раздался звук, словно вскрываешь раковину моллюска. Послышалось шипение, и внутренности шлема мгновенно заволокло белесым дымом, от которого тело зеркального внутри доспеха начало быстро распадаться и словно бы таять. Бездна! Кейн отшатнулся, закрыв лицо рукавом и наблюдая за тем, как костюм опадает и теряет свою форму. «Как это похоже на арта Игни!» «У них в оружии тоже стоит защита от внешнего воздействия!» «Стоит только попытаться вскрыть, и весь механизм уничтожает какая-то алхимическая дрянь!» «Ты успел разглядеть его?» «Скривившись от отвращения, Бен всматривался в бурлящее месиво, недавно бывшее чьим-то лицом!» «Да куда там?» Через пару минут все было кончено. «И что теперь?» Костоправ пнул ставшую мягкой ногу и поморщился от раздавшегося бульканья. Кейн хмуро осмотрелся вокруг. «Оттащим тела подальше от воды, потом поймаем лошадей и вернемся в Веноваль. А этого...» Он кивнул на то, что осталось от зеркального. «Закопаем где-нибудь поблизости. Может, пригодится еще». Бен кивнул, и они молча принялись за дело. Тел оказалось не так много, всего восемь, вместе с двумя членами их группы. Почти все были либо раздавлены телегой, включая малого Эллада, либо изувечены пушечным выстрелом. Повезло только Мартло и еще одной женщине, в них прилетело по шальной пуле. Но больше всех досталось сержанту Клавису от которого вообще мало что осталось. Пройдясь по побережью с уцелевшим фонарем и осматривая тела, Кейн наткнулся на человека, которому разрешил ехать с ними. Если он не ошибался, его звали Гарн. Судя по всему, беднягу переехала повозкой. «Извини, приятель!» Брустер склонился над распростертым телом. «Не стоило мне тебя брать!» Он уже хотел было уйти, но тут мертвец вдруг ожил и схватил его за ногу. Не ожидавший этого Кейн отшатнулся, но смог сдержать постыдный крик, почти вырвавшийся наружу. Па! Да иди! Тихо просипел Гарн, смотря на него налитыми кровью глазами. Без долгих колебаний брустер присел рядом и наклонил голову к его лицу чтобы можно было расслышать шепот умирающего. «Ри! Гада!» Гарн говорил урывками, натужно выдавливая слова вместе с воздухом. «Постоялый двор! Амулет! Скажи хозяину, что ищешь свинцового капитана! Расскажи про клависа и...» «Передай мою табулу!» У него в горле забулькало, и последнее, что Кейн смог разобрать, было слово «Прошу!» После этого его тело скрутило судорогой, и он, выпучив глаза, забился в последней агонии. Она длилась недолго, и вскоре он расслабился и обмяк. Брустер опустил ему веки, и задумчиво огляделся в поисках котомки. Сумка лежала в некотором отдалении. С сомнением подняв ее, он вытащил табулу и отметил, что видимых повреждений на ней нет. «Брустер!» – закричал Костоправ, подняв над головой лампу. «Ты будешь мародерствовать? Или, может, удосужишься помочь?» «Уже иду!» Кейн вытряс из сумки все лишнее, и, оставив только табулу и найденные в ней деньги, закинул на плечо. Взявшись за руки Гарна, он с натугой потащил его на пригорок к остальным, а потом отправился за следующим. Уже преодолев половину пути с очередным телом, Бен вновь окликнул его. «Брустер! Мартло еще живой!» Кейн бросил свою ношу и поспешил к нему. Наемник действительно был жив. Но выглядел неважно. Весь мундир пропитан кровью, а и без того худое лицо осунулось еще сильнее. Бен сидел рядом и осматривал рану у него в брюхе. Кейн сел напротив и сжал плечо раненого. «Эй, Мартло!» «Да ты еще жив, сукин сын!» Тот ответил с вымученной улыбкой. «Пока еще да!» Но если вы продолжите на меня пялиться, это ненадолго. В этот момент Костоправ засунул палец ему в рану, проверяя глубину пулевого отверстия, и Мартло застонал от боли. Ну как он? Кейн повернулся к Бену, вытирающему палец об штанину наемника. Не очень! Он поднялся. Сейчас схожу за инструментами и вернусь. Слыхал? Сейчас костоправ тебя подлатает. Ты главное до лагеря до тени. Брустер, кончай эту слюнявую канитель. Мартлу облизнул потрескавшиеся губы. Ты лучше расскажи, что здесь произошло. А ты ничего не помнишь? Наемник покачал головой. Ни шиша! Только то, что встал на берегу а потом будто провалился в саму бездну. Когда очухался, лежу тут весь в кровище. Что это было?» Кейн задумчиво посмотрел в сторону моря. «Значит, удар по мозгам был настолько сильный, что даже пуля не смогла вырвать из погружения в этот... транс. Тогда можно считать, что им с Беном повезло вдвойне». «Да ничего особенного, приятель. Просто...» Его прервал подошедший Костоправ. «Наклонись чуть в сторону, Брустер!» Кейн подчинился и краем глаза заметил дуло пистоля. Прогремел выстрел, эхом раздавшийся у него в ушах. Голова Мартло дернулась и из раздробленного лба хлынула кровь. «Во имя бездны!» Взревел Кейн, вскочив на ноги и прижав ладонь к уху. «Зачем ты это сделал?» Бен швырнул пистоль на колени Мартло и бесстрастно ответил. «Пуля разорвала ему желудок. Он бы не дожил и до рассвета. Так что я избавил его от страданий». Костоправ некоторое время рассматривал труп, а потом перевел взгляд на Кейна. «Не поможешь?» «Да пошел ты!» Бен пожал плечами и взялся за ноги мертвеца. Когда с телами было покончено, они накрыли их всем, что только смогли найти. Останки же зеркального закопали в отдалении и на месте захоронения сложили груду камней, чтобы при необходимости его можно было легко отыскать. С лошадьми было сложнее. Пришлось постараться, чтобы найти их в кромешной темноте. И Кейн, наверное, бросил бы это пустое занятие, отложив его до утра, если бы не Бен. Он безошибочно определил направление и вскоре нашел всех коней, которые сами же пошли ему навстречу. а животин животина-то тебя любит!» – заметил Кейн, но Бен оставил это высказывание без внимания, взяв под усы своего гнедова. «Куда теперь?» Брустер с кислым видом огляделся. «Никуда. Найдем место для ночлега и дождемся, когда хоть немного посветлеет. А то в этом мраке мы обратного пути точно не найдем». Он поднял фонарь повыше и пересчитал лошадей, которых оказалось пятеро. «Это что, конь сержанта?» Костоправ тоже заметил новичка и подошел к нему. «Да!» ответил Бен после осмотра. «Он самый!» «Давай разведем костер и посмотрим содержимое его сидельных сумок. Может, узнаем, чем именно здесь занимался Клавис?» Расчистив место для стоянки и заготовив сушняк, они обложили костровище камнями, и Кейн, достав из сумки трутовицу, магифакт в виде небольшой палочки, внутри которого был заключен младший огненный дух, надломил ее и запалил костер. Когда сушняк загорелся, он побросал в пламя сухие ветки и найденный можжевельник. Кейн бы предпочел не тратить трутовицу, но они находились слишком близко от воды, из-за чего влажный холод буквально продирал до костей. А так они были обеспечены горящим пламенем на всю ночь. Подкрепившись разогретой на костре пищей и обработав имеющиеся раны, Бен подсел вплотную к костру и, накрывшись попоной, задремал, в то время как Кейн принялся за сидельные сумки Клависа. Но обследование вещей сержанта результатов не принесло ни бумаг, ни денег, ни магифактов. В общем, не было ничего, что могло бы дать ответ на вопрос – Кем были эти зеркальные солдаты? А жаль. Кейн плотнее закутался в попону. Сама по себе информация о том, что офицеры и гиды занимаются работорговлей, безусловно, понравилась бы Шемету. Но было бы намного-намного интереснее, если бы я нашел связь с Арта Игни. Если, конечно, в этом замешана Арта Игни. Тут же поправился он и еще этот гарн кем он был на кого работал ведь фраза я ищу свинцового капитана наверняка является кодовой уголовный розыск акмеи альянса внутренняя разведка егиды или кто покруче может в его табуле найдется ответ он достал из сумки магефакт и, поправив выскочивший из разъема арканит, активировал его. Кейн опасался, что информация на «мемолите» будет зашифрована, но дымчатое стекло Терсека услужливо предоставило ему доступ к своему содержимому. Но, как оказалось, не ко всему. Часть записи действительно была скрыта. Изучение же оставшегося ничего не дало. Какие-то непонятные графики, формулы, И У ВЭ из группы К было выявлено нарушение в ИМИ, что временами приводит к неконтролируемому выбросу ВКРД. Все это способствовало получению ВЭ статуса «нестабилен» и, по прогнозам, могло привести к ранней смерти в результате развития гнилодоны. Кейн хватался за любое понятное ему слово, но, как бы ни напрягался, яснее картина не стала. Хотя он где-то слышал про «нестабилен» и «гнилодону». Вот только где? Он не замечал, что вынурнувший из дремы Бен внимательно наблюдает за его манипуляциями, пока тот внезапно не спросил. «Откуда ты так много знаешь о магефактах? Кейн поднял на него рассеянный взгляд. «Я же был разведчиком-диверсантом, Костоправ, и я был обязан быть в курсе последних новшеств». Он криво усмехнулся. «Нас старались снабжать свежими разработками в первую очередь. Но ну, а у этой медали есть и другая сторона. Мы фактически считались добровольцами, тестирующими прототипы, которые в любой момент могли сработать не так, как надо». «И знаешь, мы не были против. Все, что угодно, лишь бы победить вас, имперцев!» Костоправ фыркнул. «У нас тоже было что-то подобное». «Ты ободержимых? Судя по его лицу, Кейн попал в десятку. «Не назвал бы их добровольцами. Куски мяса не более того». «Не говори о том, чего не понимаешь, Брустер!» Не строй из себя знатока имперской жизни. Да, ты прав. Очень многое осталось за гранью моего понимания. Но одно я знаю точно. Все мы в конечном итоге оказались брошены на убой. Это то, что нас объединяет. Нет, возразил Бен. Нас объединяет только взаимная ненависть. И ничего больше. Кейн не стал возражать. Да и зачем? По большей части Костоправ был прав. Колонисты считали и продолжают считать старый мир деспотичным обществом, устаревшим и потому обреченным на уничтожение, тогда как имперцы именуют колонистов «отребьем без веры и закона», общество которых построено на вседозволенности и еретических постулатах. И колониальная война в итоге приняла более глубокий смысл, чем имела в начале. «Слушай, Костоправ, а тебе случаем из вот этого ничего не знакомо?» Кейн пересел к нему, протянул табулу, и Бен некоторое время придирчиво изучал записи. «Откуда это у тебя?» «Нашел у одного из мертвецов», — уклончиво ответил Кейн. «Так тебе это о чем-нибудь говорит?» «Немногое», — Бен покачал головой. «Слишком много сокращений и непонятных терминов. Но одно могу сказать точно. Это очень похоже на медицинские карты». Он вернул ему магефакт, и Кейн, нахмурившись, еще некоторое время просматривал странные документы. «И о чем говорится в этих медицинских картах?» «Не знаю», — Костоправ пожал плечами. Я понял только то, что все эти люди были чем-то больны, причем некоторые из них страдали от магических ее проявлений. Да, понятнее не стало. Кейн вернулся на свое место и, вынув арканит, спрятал табулу обратно в сумку. Подбросив в костер сушняка, он вновь закутался в попону. Согревшись, его уже начало клонить в сон, когда Бен снова заговорил. «По-моему, ты не тем занимаешься». «И чем же, по-твоему, я должен заниматься?» раздраженно спросил Кейн. «Думать о том, что мы будем рассказывать о произошедшем, когда нас спросят». «Ну а что тут думать?» проворчал Кейн, устало растирая лицо. «Расскажем все как есть, только умолчим о некоторых моментах». Во-первых, никаких зеркальных, разлагающихся прямо на глазах. На нас напали работорговцы после того, как мы поняли, что дело тут нечисто, и попытались остановить клависа. Во-вторых, когда стало ясно, что дело дрянь, мы отступили и вернулись только тогда, когда они уплыли. Трупы своих они, естественно, забрали. А если потребуют доказательств, покажем наши синяки до да шишки и отведем на побережье». Костоправ некоторое время молчал, размышляя. Потом произнес «Годно» и лег спать, укрывшись с головой. Кейн, тоже чувствуя страшную усталость, скормил пламени остатки сухой травы и веток, перелег почти к самому костру и закрыл глаза. Но сон еще долго не шел к нему, напряженно прислушивающемуся к ночным звукам, пока, наконец, шум моря и треск костра не сделали свое дело.